Глава 20. А замена — день сегодняшний. После сиесты все начинают переодеваться в спортивную форму. В комнату заглядывает какая-то девочка. «Нвокеке, к тебе приехали!» «Что?» — переспрашивает Азамена, но девочка уже убежала. Остальные, заняты переодеванием, застилают кровати. На замене ситцевая теннисная юбочка — под которую надеты коротенькие шорты и бывшая белая футболка, ставшая розовой из-за того, что дома амбу бросила свою красную кофточку в таз, где Замена отмачивала свои белые вещи. А Замена мысленно сокрушается, что забыла попросить у мамы отбеливатель. К тебе приехали, сухо говорит Акуда. Она не взлюбила Замену и уже не раз выражала недовольство, что в пансионе учатся такие малявки. А замена как-то вызвалась подмести уголок акуды, а та начала придираться мол: нагибайся, как положено, ты же девочка в конце концов. А замена терпеть не может таких людей. Миновав комнату превратника, она едва не переходит на бег. Под ногами гремит и прогибается металлический помост, перекинутый через большую яму. На въезде в школу Азамена видит белый фургончик с логотипом маминой аптеки. Дядя Фред! Коренастый, усатый дядя Фред уже много лет работает у них. Надо же! Всего несколько дней не виделись, а ты уже такая гбатьяла, замечает дядя Фред. Гбатьяла гибкий, ловкий. Он знает о замену с детских лет и всегда обращался с ней уважительно. Ты что-то привез для меня? Э, бутеллу, шкафчик для тебя еще запасы воды. Сбегай за канистрой, чтобы заполнить, Ло и я. «Э, я привез. «И я — УА. Тебе — ты». А замена широко улыбается. Она успела соскучиться по дяде Фреду. Еще она обожает, как ловко он вставляет фразы на игбо. Дядя Фред открывает заднюю дверцу машины и начинает выдвигать шкафчик, а затем, кряхтя, приподнимает его, подставив спину, и опускает на землю. А замена суетится, пытаясь помочь, но дядя Фред сипло говорит «Неси канистры». Замена приводит Нкили с Абиогели, и втроем они с черепашьей скоростью толкают шкаф в сторону общежития. «Нам втроём не справиться», — говорит Нкили, поглядывая на дядю Фреда, который как раз переливает воду из 50-литрового бака в канистру замены. «Там уже построение начинается. Давайте, тащите скорей», — подгоняет Абиогели. «Тогда держись снизу покрепче», — пыхтит Нкили. «Давайте не будем останавливаться», — предлагает Азамена. «Раз-два». Им удается поднять шкаф, но он ужас какой тяжелый. Девочки не выдерживают, отпускают ношу, и ножки шкафа вонзаются в песок. «Абиогели!» — эта Азамена. Это она не специально, просто правда тяжело. «Не ори на меня, а то уйду!» — сердится Абиогели. «Я что, нанялась тебе шкафы таскать?» Девочка тяжело дышит, вытирая потный лоб. «Да, прости, прости», — примирительно говорит Азамена. «Обеогили, ты подхватывай снизу, а мы...» «Сперва скажи, что ты мне дашь за это», — говорит Абеогили. «Ты что, не можешь просто помочь по-дружески?» — огрызается Азамена. «Да? Тогда нечего меня оскорблять». «Я тебя не оскорбляла». И тут кто-то говорит. «Давайте я помогу». Девочки оборачиваются. Это какая-то новенькая. Замена вопросительно смотрит на подружек. Нкили молча пожимает плечами, а биогели обиженно отворачивается. А Замена с благодарностью принимает помощь. «Спасибо тебе огромное», — говорит она. Теперь уже вчетвером девочки подхватывают шкаф, передвигаясь мелкими шажками. Нкили с Абиогели пятятся спиной вперед, а Замена с девочкой их направляют. Вот они уже осилили путь до комнаты привратника. Пронесли шкаф через металлические помосты и кое-как добрались до комнаты номер четыре. Опустив шкаф, девочки выпрямляют уставшие спины. Сладковатый запах лака, которым покрыт шкафчик, вызывает у озамены приступ ностальгии по дому, по маминой аптеке, за забором которой расположена столярная мастерская. Наверняка шкафчик покрыли лаком именно там. Из мастерской раздается стук молотков, шуршание рубанков, И это самый приятный, успокаивающий звук на свете. А еще там все вокруг усеяно древесной стружкой и опилками. Азамена обожает эту мастерскую, но амбу, разумеется, нет. «Спасибо за помощь. Я Азамена Нвакеке. А я Чинон Сойке», — говорит девочка, прижимая к груди пакет с вещами. Нкили широко улыбается, стараясь при этом не показывать свой серый зуб. «Ты только приехала?» — спрашивает она. Ченонсо молча кивает. «Вы мне помогать, пожалуйста?» Ченонсо говорит на корявом английском, очевидно, редко им пользовалась. Девочки помогают новенькой перенести остальные вещи, составленные возле лабораторного корпуса. Метлу, тяпку, мотыгу и огромную тяжеленную холщовую сумку на молнии. Девочки несут все это, поровну распределив тяжесть. «А кто тебя привез? спрашивает Инкили. Азамена не слышит ответа Чинонсу, так как спешит обратно к дяде Фреду. Звучит сигнал, означающий начало физкультуры. Стоя возле машины, а замена с дядей Фредом видят, как мальчики и девочки, выстроившись в отдельные шеренги, выходят на поле подальше друг от друга. На прошлой неделе а замену освободили от спортивных занятий, чтобы она могла наверстать упущенное, и теперь ей хочется поскорее присоединиться к остальным но будет невежливо вот так бросить дядю Фреда, проделавшего ради нее долгий путь. К тому же обратно ему придется ехать по темноте. Нкили с Чинонсы идут вдвоем. Уже успев подружиться, а Абегели плетётся следом, разглядывая царапину на руке, а замена чувствует легкий укол ревности. Дядя Фред стоит, прислонившись к машине, смотрит на детей, а потом спрашивает "Онверы, что что-нибудь и чорокамква твоей маме?» «И да я письмо. Могу передать лучше всякой почты». А замена неопределенно пожимает плечами. Сейчас, при свете яркого дня, страх и тоска по дому не столь сильны. Да и что она напишет маме? Как нечто бродило ночью под их окнами? Мама такого не потерпит и наверняка захочет забрать ее домой, решив, что о замены начались слуховые галлюцинации или что-то вроде этого. Дядя Фред рассказывает, как дела дома стараясь обходить самую болезненную тему. Он и не живет с ними в одном доме, но наверняка знает. «Мой папа не вернулся?» — спрашивает эта замена. Дядя Фред отрицательно качает головой, стараясь не встречаться с вопрошающими глазами о замены. «Да, чуть не забыл. Я же тебе еще кое-что привез. И он вытаскивает из машины полный пакет пирожков с мясом. Они распарились на солнце, и пахнут приправленной специями вкуснейшей говядиной. В любой другой ситуации замена плясала бы от радости, но сейчас она лишь грустно улыбается. Там же в пакете навесной замок, а вот твои ключи. Он протягивает о замене держатель для ключей на витом шнурке. Тут плюс два запасных. Добравшись до комнаты, а замена берет три пирожка в обертках, затем, немного подумав, добавляет четвертый и рассовывает их по карманам спортивной одежды. Отсюда поле не увидеть, его заслоняют корпуса общежитий, и Азамена ориентируется по голосам. Но, сойдя с асфальтовой дорожки, она сбивается с пути. В ее парусиновые туфли набились мелкие камушки, и Азамена вынуждена остановиться. Рядом покрытая копотью строение, и земля тут чёрная, маслянистая. Азамена понимает, что это котельная с генератором. В воздухе пахнет соляркой, а из металлической трубы сбоку пыхает дым. Замена вдыхает все эти пары, и ее снова охватывает тоска по дому. У ее папы тоже был дизельный генератор такой большой зеленый, фирмы Листер. Он гремел незнамо как, и при каждом его включении дом слегка потряхивало. Ветер доносит приглушенные детские крики. Интересно, во что они там играют? Замене хочется туда, на поле. Она поочередно снимает туфли и вытряхивает из них камушки, чувствуя, как оттягивают карманы пирожки. Замена выпрямляется, и тут у нее начинает кружиться голова, а потом появляется отрыжка. Замена чувствует во рту вкус обеда. Сегодня у них был жидкий суп из слоновой травы, ставший ее любимым блюдом. Слоновая трава — многолетнее травянистое растение, является кормовой культурой, а молодые соцветия используют для приготовления супов. Раздается свист, кто-то выкрикивает ее имя, а замена поворачивается, и тут земля уходит у нее из-под ног. Какая-то неведомая сила ударяет ее в грудь, подбрасывая замену вверх и заваливая на землю. Девочка откашливается, ей больно и страшно, она пытается подняться, но все повторяется снова. Зубы ее дробно стучат, все косточки ломит, а во рту появляется солоноватый привкус крови. Чья-то невидимая рука пригвоздила ее лицом к земле. Азамена уже знает, как приходит леопард, как он пытается одолеть ее. Он дремлет, поджидая момент, когда она потеряет бдительность. Он приходит, искушая ее демонстрации неимоверной силы, только бы азамена впустила его. Сегодня леопард особенно настойчив. Азамена извивается на земле, пытаясь сопротивляться. В уши ей набился черный маслянистый песок. А замена царапает руками землю, пытаясь ухватиться за пучки пожухлой травы. Что бы это ни было, оно захватывает ее все сильнее. Если секунду назад она еще могла двигать плечами, то теперь и они прижаты к земле, и азамена чувствует, как сплющивается ее трахея, подобно хрупкой соломинке. Она уже начинает захлебываться собственной слюной, хватаясь рукой за горло, но вот уже и руки ее не слушаются. А замена крепкости снула зубы, не позволяя крику вырваться наружу. Она борется каждым своим мускулом, который еще может двигаться, брыкается, мечется, словно умирающий в и зверь. Она даже описалась от напряжения, но при этом не испытывает никакого стыда, потому что сейчас сильнее всего страх. Он пульсирует в ее крови, забивает ноздри с мрадом, словно кто-то раздавил рядом стайку тараканов. Правый глаз ее дергается, ее голова все сильнее утопает в земле, поднимая над собой облако пыли. Эй, ты чего это? Напряжение, охватившее ее тело и позвоночник, спадает и азамена глотает воздух ртом. В легкие набилась пыль и дизельная взвесь, и она, дико откашливаясь, Переваливается на спину. Кто-то подает ей руку и помогает подняться. Замена складывается пополам. Ее начинает рвать чем-то красным. Должно быть непереваренной шкуркой от перца. Горло кулит иголками. Спаситель стучит ей по спине, помогая прийти в себя. «Что ты здесь делаешь? Почему не на поле с девочками?» — спрашивает бычья. Его глаза за толстыми линзами очков смотрят тревожно, Сочувствием. Азамена вытирает глаза тыльной стороной запястье. Кажется, она снова может глотать, но ее все еще раздирает кашель, поэтому отвечает она не сразу: Я как раз шла туда, но упала. Быча озадаченно смотрит на девочку. А замена так рада, так рада, что он набрел на нее, иначе никто не знает, как долго продолжалась бы эта атака. А еще она рада Быче, потому что он ее самый любимый учитель, такой рассеянный, добродушный. Убедившись, что с девочкой все в порядке, Баче снова впадает в свою обычную задумчивость. Поспеши, говорит он и машет рукой в сторону поля, пока тебе не влетело от мистера Иби». А замена пули несется вперед так быстро, она еще не бегала, и вот уже она слышит радостные крики болельщиков. Остановившись на кромке поля, Азамена пытается вытереть грязные мокрые дорожки на ногах. И лицо, и футболка измазаны в саже. Во избежание краш на время спортивных игр комнаты запирают на ключ, и переодеться нет никакой возможности. Азамена находит своих подружек в толпе болельщиц. Они сидят на рулонном газоне с краю и смотрят, как мальчишки играют в футбол. Азамена опускается рядом и раздает всем по смятому пакетику с пирожком. Новенькая Чинонса смущенно благодарит ее. «Ой, у тебя грязь на щеке», — говорит Анкили. «И ухо тоже в грязи. Ты что, упала?» А замена молча вытирает грязь, предпочитая не вдаваться в подробности. «А что у тебя с формой?» «Не отстаёт Нкили. Биогели стучит пакетом по коленке, чтобы пирожок вылез наружу, и принимается уплетать его. Потом, принюхавшись, она спрашивает, «Он вроде мочой пахнет». «Не хочешь — не ешь. Хватит ерунду говорить», — заявляет Инкили. Но Абиагели уже дожевывает остатки пирожка. А Замина старается быть, как все, кричит вместе со всеми и аплодирует, а сама мучается вопросами. Жжение в груди не прошло, а от того, что ее так сильно прижало к земле, до сих пор горит щека. В голове носится кутерьма всяких мыслей. «А что, если у Гочи права?» и все странные события в школе происходят из-за неё. Что, если она просто притягивает их, подобно мычку? А замена сидит, скрестив ноги, и тут прилетает мяч. За ним уже отправился старшеклассник, но ну, а замена инстинктивно отбрасывает мяч, угодив мальчику по носу, что, конечно же, разозлило его. Судья и учитель физкультуры мистер Рыби резко свистит в свисток и грозит о замене пальцем, чего она вся сжимается. «Но я же не специально», — мямлит. Анкили просто ликует. «Это же брат Угочи!» Подружки оборачиваются на Угочи и видят, как она злится. Угочи многозначительно скидывает пятерню с растопыренными пальцами. Все, теперь она твой официальный враг», — говорит Абиагиле. «У тебя больше нет пирожков?»